но поговорим и о более проблематичных фигурах. Скажем, о Константине Симонове. Отнюдь не с тем, разумеется, чтобы его гадкое поведение в годы травли космополитов или его отступничество от Владимира Дудинцева уравновесить его же хлопотами о реабилитации товарищей, вышедших из заключения, и его же битвами за возвращение Ильфа и Петрова за выход в свет булгаковского мастера или Сашки, никому тогда неизвестного, Вячеслава Кондратьева. Или вот совсем уж в моих глазах проблематичная фигура Сергей Михалков. Примечание. Михалков Сергей Владимирович, 1913-2009 годы. Поэт, драматург, баснописец, герой социалистического труда, Лауреат трех Сталинских (1941, 1942, 1950), Ленинской (1970) и Государственной премии СССР (1978) год. Председатель Союза писателей РСФСР (1970–1990 годы). Сопредседатель председатель 1992-1999 и председатель 2005-2009 Международного сообщества писательских союзов. Вошел в историю и замечательными детскими стихами, и тремя редакциями государственного гимна 1943-1977-2000 годы, и тем, что с 1936 года Когда в газете «Правда» было опубликовано Михалковское стихотворение Светлана, понравившееся Сталину, он всегда был эталонным царедворцем, дышавшим и писавшим в унисон с верховной властью, как бы она ни менялась на протяжении более чем 70 лет. Конец примечания. О том, что он помог чьему-нибудь яркому таланту проявиться, Я, правда, никогда не слышал. Скорее, наоборот. И лучше не упоминать это имя в кругу тех, кто любит Эдуарда Успенского или тех, кто до сих пор наизусть твердит стихи покойного Олега Григорьева. Зато, и не смейтесь, пожалуйста, над этим жалким «зато», я слышал десятки рассказов о том, как он дал кому-то денег без отдачи, выхлопотал квартиру или прописку, устроил страдальца в правильную больницу, а позже случалось и на правильное кладбище. Это, вы скажете, не обеляет. Верно, не обеляет, но помнится. И не надо ради Бога говорить, что они тем самым откупались, что при тех возможностях, какие были у Михалкова или Симонова, Каждый бы, то-то и оно, что не каждый. И это тоже помнится. И чтобы в итоге этих пространных рассуждений развлечь вас клейкими листочками живой конкретики, два эпизода из собственной редакторской практики. Рубеж двухтысячных. Мы только что напечатали монументальную пропаганду Войновича. И вот Владимир Николаевич зашел в редакцию за авторскими экземплярами и, естественно, за гонораром. Побывал в бухгалтерии и ко мне вернулся. «Слушайте», — говорит, — «я сейчас вроде при деньгах, так что бог с них, с моим гонораром, прибавьте из него тем ребятам, что у вас в первый раз напечатались». Мы тогда так и поступили. Разбросали деньги Войновича Сразу между несколькими авторами. И вторая история. Еще 1990-е. Заходит ко мне Бахыт Кенжеев. В руках сверка его нового большого стихотворного цикла. «Слушай», — говорит он мне, — «а нельзя ли мою подборку отложить на потом, а на ее место, прямо в номер, поставить стихи Светы Кековой?» Ты еще не читал? Ну, посмотри, тебе Оля Ермолаева сейчас покажет. Стихи замечательные. Ты сам увидишь. Примечание. Ермолаева. Ольга Юрьевна. 1947 года рождения. Поэт. Автор стихотворных сборников. Настасья. 1978 год. Товарняк. 1984 год. Юрьев День, 1988 год, и Глазки, 1999 год. С 1978 года заведует отделом поэзии журнала «Знамя», являясь, видимо, единственным в истории русской литературы поэтом, никогда не печатавшим свои стихи в своем журнале. Конец примечания. Вроде бы мелочи. Но за 25 лет работы в Знамени я только их и могу вспомнить. Дурные поступки дурных людей не изумляют, как не изумляют и добрые дела людей, достойных нашей благодарной памяти. Человек в своих действиях, в своем выборе между добром и злом последователен, не правда ли? Но вот... Перечитываю автобиографические записи Шаламова, и меня как током бьет. В Москве, вспоминает Варлам Тихонович, есть человек, который является как бы дважды моей крестной матерью, Людмила Ивановна Скорино, рекомендовавшая когда-то самый первый мой рассказ «Три смерти доктора Аустино» в октябре. в 1936 году, в номер 1 Панферову, Ильенкову и Огневу, и в 1957 году в знамени, напечатавшее впервые мои стихи «Стихи о Севере». Примечание. Панферов, Федор Иванович, 1896-1960 годы. «Я не в состоянии найти человека». который бы добровольно прочел четыре тома брусков, написал недавно Дмитрий Быков о вершинном создании Панферова 1928-1937 годы. Что же тогда сказать о выполненных по всем канонам соцреализма и оттого увенчанных сталинскими премиями безбрежных романах «Борьба за мир» 1945 год и «В стране поверженных» 1948 год или о его более поздней и тоже безбрежной трилогии «Волга-матушка-река» 1953-1960 годы. ильенков Василий Павлович 1897-1967 годы, писатель, лауреат Сталинской премии 1950 год, о произведениях которого в Википедии сказано, что они отражают социалистическое строительство, объединены темой глубокого советского патриотизма и неисчерпаемой жизненной силы советских людей. Огнев Николай Розанов Михаил Григорьевич, 1988-1938 годы. Забытый ныне детский писатель, из наследия которого, если что и помнится, то повесть Дневник Кости Рябцева 1927 год, экранизированная Геннадием Полокой в 1981 году. Конец примечания. Я, Людмилу Ивановна, в 30-е работавшая в редакции Октября, а в 1949-1976 верой и правдой служившую заместительницей главного редактора Знамени, по правде говоря, совсем не помню. Да и людям постарше вспомнить о ней вроде бы нечего, во всяком случае хорошего. Книги давно забыты, а статьи, названия которых иногда всплывают в комментариях к другим, более именитым авторам, вызывают только брезгливую гримасу, автоматчица партии, слуга преступного режима. Все так. Но Шаламова-то она напечатала первой, то ли угадала в никому неизвестном авторе великого писателя, то ли снизошла к участи человека, так настрадавшегося от власти, ей, Людмиле Ивановне, родной и близкой. И ведь колебалась, должно быть, прежде чем поддержать писателя, со столь опасной, для нее самой опасной репутацией, не могла не колебаться, но напечатала. И вот я думаю, если ни на ком из живущих нельзя ставить крест, то вправе ли мы вгонять осиновый кол в могилу ушедших, если жили они, что уж говорить, неправедно? Но однажды, Может быть, всего однажды сделали что-то доброе? Речь не об одной ведь, Людмиле Ивановне. Речь о многих. Меня обычно корят за невнимание к гаджетам, которые резко меняют жизнь сегодняшних стихотворцев. Согласен. И я даже готов рассказать об этих волшебных переменах особую байку. Начало двухтысячных, и мы с Татьяной Александровной Бек приглашаем на свой семинар Бахыта Кинжеева, который уже и тогда прилетал к нам из-за океана, но еще не так часто, как сегодня, и, соответственно, вызывал у пишущей братья ажиотажный интерес. Бахыт Шукурулаевич соглашается, но говорит, что придет на своих условиях. Своих так своих, тогда даже интереснее. И вот в одной из литинститутских аудиторий сходятся сразу три поэтических семинара. А с ними и их руководители, и просто преподаватели, и даже ректор притулился за партой в дальнем углу. Лом, вот как это называется. Я представляю публике гостя, И он неспешно раскрывает ноутбук, на экране которого уже проступают стихотворные строки, а обок располагает пачку сигарет с зажигалкой и фляжку коньяка. С тем естественно, чтобы тут же закурить и, ну конечно, отхлебнуть. Студенты, особенно первокурсницы, так и взвизгнули от восторга. Ректор. Им был тогда Сергей Николаевич Есин, только руками развел, а один из педагогов даже к столу потянулся. Бахыт и ему дал, разумеется, и пить глоточек, но малый, поскольку у него бахыта впереди, полтора часа напряженной работы. И он действительно отработал как должно, поглядывая то на экран, то в зал, а последнее стихотворение Закончил читать точь точь тогда, когда истекли эти полтора часа и иссякли остатние капли во фляжке. — Ну ты и мастер! — восхитился я. Тут же, впрочем, полюбопытствовав, прошел ли бы у поэта такой номер в Штатах? — С коньяком? — Пожалуйста! — на полном серьезе ответил Бахыт. — А вот за сигарету тотчас же замели бы. Теперь вам, надеюсь, понятно, с каким чувством я, закоренелый курильщик, вспоминаю эту историю спустя полтора года после того, как у нас отняли и эту последнюю свободу. Единственную, что выгодно отличала жизнь россиян от жизни американцев и европейцев. Это, вообще-то, литинститутская традиция. Звать на семинары поэтов – уже состоявшихся, которым есть чем себя представить. Дело не в стихах, которые можно где угодно прочитать или услышать. Дело, так во всяком случае я на это смотрел, в открывающейся студентам возможности приглядеться к разным моделям литературного и человеческого поведения, выбрать то, что к их собственным натурам ближе. Кто-то из приглашенных гостей пускался, помнится, в самохвальство, кто-то, наоборот, в самоумоление, кто-то делился с юнцами и юницами самыми наболевшими переживаниями, а кто-то отчитает по книжке свой джентльменский набор и будет с вас. Но Леша Дидуров, когда мы его с Татьяной Александровной бег позвали, решил от чего-то, что он интересен не стихами и даже не песнями, а своими героическими схватками с райкомами, горкомами, обкомами, с ВЛКСМ, КПСС, КГБ и далее по списку. Примечание. Дидуров Алексей Алексеевич. 1948-2006 годы. Поэт, бард, создатель и ведущий С 1979 года Литературного рок-кабаре Кардиограмма Для тех, кто в это кабаре ходил, фигура, безусловно, культовая, а остальным, боюсь, известная только понаслышке: Конец примечания Нам Станий действительно интересно такой ведь и наша жизнь была. А студенты, чувствую, напрягаются. И Леша, видимо, это тоже почувствовал, так как от сведения счетов с былыми супостатами перешел к супостатам нынешним. И так власти крошит и этак слов, что называется, не выбирает в объяснении того, почему истинная поэзия и его в частности, как раньше не могла пробиться к читателям, так и теперь не может. Тут уж от столов, за которыми студенты Пошли реплики, одна другой ехиднее. Ну, про танцора, которому что-то все время мешает, и тому подобное. Я, признаться, был потрясен. Милые, доброжелательные, такие обычно пушистые мои питомцы. И вдруг такая агрессия, такое неприятие. Пробую свернуть разговор на другое. Но лёшу должно быть, заело. стал одно за другим, называя имена своих былых товарищей, добившихся большего, чем он, успеха, вносить ясность. В чем такой-то скурвился и где такой-то прогнулся? В комнатке, где семинарские занятия, уже шум, уже гам, никто никого не слушает и никто никого не любит, так что пришлось нам с Таней задействовать уже и педагогический ресурс, а иными словами – грубо оборвать дискуссию, с тем, чтобы Алексей мог просто попеть свои песни, среди которых есть и в самом деле замечательные. Что уж вынесли с этой встречи наши семинаристы, давно с тех пор повзрослевшие, не знаю. Но мы с Татьяной Александровной, идучи из института к метро, буквально поклялись друг другу, что никогда Ни при каких обстоятельствах не будем молодым людям рассказывать о своих боевых увечьях и шрамах. Под страхом прослыть действительно героями минувших дней. Есть люди, обычно художники слова, которые на прямой вопрос отвечают не так же прямо, а как бы притчей, что меня всегда и восхищало, и раздражало одновременно. Вот поехали мы с Анатолием Васильевичем Королевым лет десять назад в Краснодар искать таланты для Липкинского форума молодых писателей. И я аплодисменты сорвал только один раз. На общем собрании обоих, фашистского и жидомасонского писательских союзов, когда речь зашла о пенсиях и вообще о всяких вспомоществованиях для сирых и убогих литераторов. Зато Анатолий Васильевич где не выступит, всюду овация. Потому что притчи людям рассказывал и всякие поучительные истории. Вы, говорю с досадой, даже на вопрос, сколько будет дважды два, ответите чем-нибудь замысловатым. И Королёв тогда над моей досадою немало потешался. Прошли годы, и я, к своему изумлению, тоже, ну, не на каждый вопрос, конечно, но иногда стал отвечать по побосенками. Обвыкаюсь, видно, в роли художника слова, чему все вы невольные свидетели. Удачные фразы, как и удачный мотивчик, прилипчивы. Вот много-много лет уже прошло, Прочитал я в «Новом мире» рассказ Павла Филипповича Нилина «Дурь». А потом и экранизацию даже видел. Тоже вроде неплохую. С Еленой Прокловой и Валерием Золотухиным в главных ролях. И убей бог. Ничего не помню. Кроме сцены, где герой, или героиня, включает телевизор, а на экране поют и пляшут, как перед большой бедой. Вот и сейчас... «Стоит мне нарваться на что-то, что в старину называли эстрадой», в голове тут же всплывают, поют и пляшут, как перед большой бедой. «Стихи умнее своего творца, и не похожи на него немало», сказал много лет назад мой старший друг поэт Леонид Григорьян. «И это действительно так». Причем применительно отнюдь не только к стихам. Заглядывая в свои давние и предавние книги и публикации, иногда досадливо морщишься, но иногда, простите меня, великодушно, иногда изумляешься. Господи, как же, оказывается, был умен и силен, когда волна несла, и я взахлеб писал то-то и то-то. А теперь. Куда все девалось? Искисаешь. Впрочем, чувство это, думаю, не мне одному знакомо. А эта история начиналась совсем идиллически. Мне из Нидерхаузена, уже после Букеровской премии, позвонил Георгий Николаевич Владимов, до нельзя смущенный и по своему обыкновению встревоженный. «Ко мне», — говорит обратился некто Гольдман из Москвы с предложением профинансировать издание моих сочинений. Объясняет все тем, что роман «Три минуты молчания» будто бы главная книга его жизни, и что он, Гольдман, хочет теперь вернуть должок. Даже гонораром посулился. «Большим ли?» — решил я зачем-то уточнить. А когда Георгий Николаевич назвал сумму, Я, тоже мне эксперт, уверенно прокомментировал. Ну, это вряд ли. Таких денег в России писателям пока не платят. Теперь-то, спустя десятилетие платят. И несравненно больше, но мой рассказ про девяностые, их середину. Впрочем, вы, Георгий Николаевич, ничем не рискуете. Так я продолжил. Пусть выпустит хотя бы один том из собрания, и за то будет спасибо. Борис Эрленович Гольдман, генеральный директор группы компаний NFQ, четырехтомник Владимова выпустил очень быстро. Обещанный гонорар выплатил мгновенно, и более того, выписав Георгия Николаевича в Москву, устроил пышную презентацию в Малом Манеже. а на следующий день после презентации мы обедали в пятером георгий николаевич гольдман наталья борисовна иванова я и григорий яковлевич бакланов в то время из знамени уже ушедший но еще не оставивший нас своим попечением отчего подталкивая меня под столом он и наводил постоянно щедрого нашего собеседника на простенькую мысль что надо бы поддержать еще и знамя, когда-то напечатавшее верного Руслана, а теперь вот генерала и его армию. Георгий Николаевич поддакивал. Мы с Натальей Борисовной помалкивали. Как барышня на выданье, пластинка начинала крутиться по кругу, пока Борис Орленович не заметил мягко-мягко, что у него перед Владимовым был личный долг. а перед современной литературой личного долга у него нет. На то мы расстались. До того дня, как Ира Муравьева разбудила меня утренним звонком и сообщила, что безумный бег Георгия Николаевича из Германии в Россию завершился смертью. Примечание. Муравьева Ирина Лазаревна, 1952 года рождения, писатель. С 1985 года живет в Бостоне, где она выпускала газеты «Бостонское время» 1995-1997 годы и «Бостонский марафон» 1998 год. А затем, для меня неожиданно, взялась за прозу и издала в Москве уже более полутора десятков романов, сборников повестей и рассказов. Конец примечания. Я понесся в редакцию. Благо у нас еще была. Но если протокольные формальности с ее помощью еще можно было как-то уладить, то что делать со всем остальным? Кто-то тело должен проводить, кто-то встретить, договориться с кладбищенскими. Все, что в этих случаях бывает, организовать. Нужны люди. И люди, деньги, и деньги, а у знамени нет ни того, ни другого. Остро помню свою панику, присекшуюся лишь в тот момент, когда позвонил Гольдман, быстро расспросил, что требуется, и попросил не волноваться. Похороны на Переделкинском кладбище были очень достойные и очень грустные, холодно, дождливо и до слез. малолюдно. Дальнейшее мне известно только по криминальной сводке. 14 апреля 2004 года бронированный Вольво Гольдмана был взорван, и при взрыве погибли и он сам и его охранник, и водитель, и непосредственный исполнитель преступления. Чем закончить? Может быть, вот этим. Боже! Как грустна наша Россия. И занавес перед последним актом автобиографической драмы. У главного редактора, если редакционный коллектив подобрался какой надо, функции всего две: тормошить, подталкивать коллег, когда драйв сходит на нет, а глаз замыливается, и прямо наоборот, придерживать, когда совсем уж разгуляются. Это уроки, знаете ли, Григория Яковлевича Бакланова, редактора «От Бога». Он и меня-то, отработав три года с Владимиром Яковлевичем Лакшиным, своим полным единомышленником, пригласил, собственно, за тем, чтобы знамя могло извлечь пользу из разности наших потенциалов. Так оно и пошло. Григорий Яковлевич обеспечивал неизменность мировоззренческого курса и гражданской позиции журнала, привечал произведения, говорящие «правду, правду и ничего кроме правды» о нашем прошлом и настоящем. А мы, с первоначалу я один, а двумя годами позже в союзе с Натальей Борисовной Ивановой, отвечали, простите уж мне это слово, за инновации, говорили часами и почти никогда о вопросах общеэстетического плана. Преимущественно о том, чем хорош тот или иной конкретный текст, и что в нем кого-то из нас не устраивает. Вкусы у Бакланова были, филологам понятно, староновомирские, стремящиеся к реалистическому письму, пусть даже и без берегов, но он был открыт и нашим возражениям, а порою и провокациям мог признать себя переубежденным. но чаще, как я теперь понимаю, внутренне не соглашаясь, доверял мнению и интуиции людей из другого поколения и просто махал рукою. Ну, раз вы так считаете, давайте попробуем. Но так, за этим он следил внимательно, чтобы странная, выбивающаяся из ряда публикация выходила все-таки в привычном знаменском контексте. Знамя? если кто его читает. В этом смысле и сейчас так строится. Поэтому журнал, хоть и ушел Григорий Яковлевич из редакции в 1993 году, как был, так и остался «Баклановским».